Значит, тебе не наплевать, что со мной. Я так страдал. Не за зуба, а из-за тебя. Я даже похудел. Я есть не мог. А ты заметила, там все сидели с женами и с мужьями. И мы тоже. Ты обиделась? Ты не хочешь? А вот и не обиделась. Я вижу, что не обиделась. Не хватало еще нам друг на друга обижаться. А хочешь, я тебя поцелую? — Ага, вот ты и не говоришь что не хочешь. Вот и поцелую. — Ой, прости, я забыл, что у меня губы в крови. Тебе не противно? Ей не было противно. И вообще она уже не знала, кто из них под наркозом. В ее внезапном остром чувстве к Стасику был такой странный даже страшный привкус нежности, как привкус крови в ее поцелуи. Аня не была завистлива. Уж в этом-то ее никто бы не посмел обвинить. Но что-то кольнуло ее, когда увидела она светящиеся восторгом лица Стасика и Марины. Этот смешной, никудышный Стасик вдруг превратился в человека значительного, отнюдь не пустякового, каким он ей казался, хоть она упорно нахваливала его Марине. И вот они встретились, это было... понятные дураку, а Аня что-то потеряла. — Может, Марину? — А зачем ей нужна Марина? — Что в ней такого? — Ну, трудолюбиво, ну, порядочно, ну, не врет. Все эти черты положительные и довольно плебейские. Но с Мариной иногда можно помереть от тоски. Придет, сядет, уставится на что-нибудь за окном и промолчит несколько часов. Ксана и то гораздо умнее и интереснее. К ней на язычок лучше не попадайся. Вспомнит только ее слова тогда, у Марины. Анечка знала, что Ксана права. Та смотрела в самую суть. Да, при поступлении в институт ни Анечка, ни Витька Лагутин не учитывали, что может появиться Марина Морозова, настолько талантливая и отличная от других, что их расчет на первенство не оправдается. Соперничать с Мариной глупо и бесполезно. Яркая, красивая, одаренная Ксана, понятно. Марина — непостижимо. Насколько Анечка представляла семью Марины, она догадывалась, что Маринина воспитание не дело рук ее родителей. О семье Марина вообще говорила довольно неохотно. Тут было другое, это ясно. Существует нечто, что валяется у всех под ногами, как галька на морском берегу. Надо только наклониться и взять. Но взять способны немногие. Из разговоров с Мариной Анечка поняла, что та живет именно теми бессмысленными и бесполезными для большинства занятиями, которые доступны всем, но воспринимаются только некоторыми. Отсюда в ней полное невнимание к быту, к женским сплетням, к дрязгам и выяснениям, кто есть кто. Марина живет совсем по другим законам, и потому какие-то человеческие качества в ней обострены, а какие-то отсутствуют напрочь. Совсем недавно выясняя, откуда Марина знает Левушку Шарова, Анечка узнала, что та снималась в кино в Левушкином фильме. И все-таки в театральный институт попала случайно, через два года после съемок, и ни разу не похвасталась киношными знакомствами даже не упомянула о них настолько умна что набивает себе таким образом цену да нет она и не умна до таких тонкостей марина искренне не заметила ничтожного эпизода с кино подсознательно отведя ему то место в своей жизни какого он и стоил марина не умна не хитра а как то инстинктивно здорово рассудком почему ее оценки жизненных событий и адекватны этим событиям анечка проверяла ее всяко эпотировалась в виду беззлобными но едкими сплетнями о знакомых знаменитостях рассказывала выдуманные гнусности о самой себе но но так и не добилась той реакции какой добивалась марина не выспрашивала подробностей не подхихикивала над пикантностью историй а только недоумевала и переводила разговор на другие рельсы. Иногда Анечка думает, что именно такой, как Марина, была мама —